как будто коммунальная квартира. акуджава любил примету оттепели, ассанансную рифму. В ранних песнях он даёт ей щедрую дань. Квартира — хватило, бульвари бывали. Познесенский заметил однажды, поздравляя Евтушенко с пятидесятилетием, что такая рифма приметы поэзии площадной и эстрадной. Согласные при чтении вслух смазываются, проглатываются, остаются совпадающие опорные и гласные.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 В Москве приданы черты кавказского самозабвенного гостеприимства. Вскоре появился и пославив Шакуджаву Арбат мой Арбат, с тем же домашним приручением родин Арбат объявлялся отечеством, но не потому, что он так же велик, а потому, что так же неисчерпаем. Его точно так же никогда не пройти, и в каждом из пешеходов, людей невеликих, те же бездны, что и в героях или титанах духа. Об одном из таких невеликих людей была написана следующая песня Куджавы, которую он чаще других называл первой. Это сочиненный в самом начале 1957 -го года Ванька Морозов.